Осень в полденье. Старый барский дом, в котором жил Пушкин, был по показанию старожилов небольшой, одноэтажный, с черным двором и службами, обнесенный мелким дубовым частоколом. Кругом дома был пустырь, ни цветников, ни сада. Вблизи находился только небольшой пруд, известный ныне под названием «Пильники» доведнелись два-три деревца, из которых теперь сохранилось разве одно — огромный, могучий, многолетний вяз. За оградой усадьбы невдалеке стояла вотчинная контора. Против нее на площади высилась церковь. Из окон дома открывался унылый вид на крестьянские соломенные избы. Кругом было неспокойно. Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня отцепляются деревни, учреждаются карантины, писал Пушкин. Народ ропщит, мятежи вспыхивают то там, то здесь нелепые. Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ездя по соседям. В этой болдинской глуши Пушкин И застрял из-за карантина на три месяца. Унылый болгинский пейзаж, непролазная грязь, холера кругом, неожиданное карантинное заточение, полуразрыв с невестою, неотвязные мысли о неустроенности своей жизни и вечные скитания. Все это навевало тоску. Вечные скитания. Вся жизнь в пути. Москва, Царское село, Петербург, Екатеринослав, Кишинев, Кавказ, Гурзув, Бахчисарай, Киев, Одесса, Михайловская. Снова Москва и Петербург, Арзрум, Болтино. И полное запрещение вырываться за пределы предписанных Николаем Первым и Бенкендорфом путей дорог. Еще в 1824 году, приглашая к себе в Михайловское Языково, Пушкин жаловался на свою тягостную судьбу. Но злобно мной играет счастье, давно без крова я ношусь, куда подует самовласть. Уснув, не знаю, где проснусь, всегда гоним, теперь в изгнание влачу закованные дни. Вернувшись в царское село через двенадцать лет после окончания лицея, Пушкин в своих новых воспоминаниях в царском селе подводил грустный итог пережитого. Воспоминаниями смущенный, исполнен сладкой тоской, Сады прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой так отрок Библии, безумный расточитель, до капли истощив проскаянье фиал, увидев, наконец, родимую обитель, главой паник и зарыдал. Стремясь вырваться из заколдованного круга своей подневольной судьбы, Пушкин снова обратился к Бенкендорфу с просьбою разрешить ему путешествие во Францию, либо в Италию. А если это не будет дозволено, то в Китай, с отправляющейся туда миссией. Мечтая о поездке, Пушкин еще до получения ответа писал в стихотворении, первоначально названном им элегическим отрывком. «Поедем. Я готов. Куда бы вы, друзья,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 Поедем, но, друзья, скажите, в странствиях умрет ли страсть моя, Забуду ли гордую мучительную деву, или к ее ногам ее младому гневу, Как дань привычную любовь я принесу. Но Николай Первый не разрешил Пушкину ехать ни во Францию, ни в Италию, ни в Китай. Бесы, написанные в Болдине, отразили эти невеселые настроения поэта. Чатся тучи, вьются тучи, Невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам.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 Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море. Но не хочу, о, друге, умирать, Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, И, ведаю, мне будут наслажденья Меж горестью забот и заботы треволненья. Порой опять гармонией пьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь, И, может быть, на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкой прощальной. И угасшее веселье, и смутное похмелье явились результатом большой душевной боли и неудовлетворенности поэта, усталого и страдавшегося, замученного всеми тяжелыми обстоятельствами его подневольного существования. Неожиданно пришедшее примирительное письмо Натальи Николаевны, ответ на посланное Пушкиным перед отъездом письмо, в котором он предоставлял ей полную свободу, сразу изменило настроение поэта. «Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило», ответил Пушкин. И ей же в другом письме. «Представьте себе насыпь из обеих сторон» ни канавы, ни стокоть для воды, отчего дорога становится ящиком с грязью. Будь проклят час, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров. Одновременно с обрадовавшим его письмом невесты, Пушкин получал, видимо, от невесты и письма другого рода, Который ее заставляла писать мать. Наставление, чтобы он соблюдал посты, молился Богу и прочее. Но они не помешали родиться вдохновению. Он делился своей радостью с Плетневым. Теперь мрачные мысли мои порассеялись. Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня колера моргус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невесты, Куда? Жена — свой брат. При ней пиши сколько хочешь, а невеста пущет цензора Щеглова, язык и руки связывает. Сегодня от своей получил я примиленькое письмо, обещает выйти за меня и без Приданное не уйдет, зовет меня в Москву. Я приеду не прежде месяца. Самая деревня преобразилась вдруг в представлении поэта. И он заканчивает письмо словами. «Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня! Вообрази, степь да степь, соседей не души, Езди верхом сколько душе угодно, Пиши дома, сколько вздумается, Никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины И прозы, и стихов. И Пушкин начал писать, сколько вздумается, Страстно, вдохновенно, Дни и ночи напролет. Теперь моя пора, И с каждой осенью я расцветаю вновь. Гений Пушкин расцвел в эту Болдинскую осень необычайно. Трудно себе представить, как мог поэт так много создать в эти три осенних месяца, как великий значителен был урожай Болдинской осени. Редактору «Северных цветов» своему другу Дельвигу Пушкин написал из Болдина. «Посылаю себе, барон, вассальную мою подать» именуемую цветочную по той причине, что пладится она в ноябре в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что, коли твой смиренный вассал не окалеет от сарацинского падежа холерой именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, то есть бурлаками, то в замке твоем В литературной газете песни Трубадуров не умолкнут круглый год. Я, душа моя, написал пропасть. Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня в виде мое осеннее предлежание. Вернувшись из Болдина, Пушкин и самому Плетневу сообщил, что это за пропасть, за которую тот расцеловал бы его.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 Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. Из письма к Плетневу неясно, однако, какой поистине титанический труд поэт совершил в ту Болдинскую осень. Необходимо подробно рассказать, в какие сроки написаны были Пушкиным все созданные в те три осенних месяца произведения. 9 сентября Пушкин закончил первую повесть покойного Ивана Петровича Белкина «Гробовщик», четырнадцатого — вторую — «Станционный смотритель», двадцатого — третью — «Барышня-крестьянка», двадцать пятого — девятую главу Евгения Онегина, позже ставшую восьмой. Длительное сидение в глуши угнетало, и Пушкин, прервав работу, съездил в соседнее имение Голицыных, чтобы разузнать, нельзя ли как-нибудь миновать карантины и прорваться в Москву. Выяснилось, что холера докатилась уже до самой Москвы. Пришлось поневоле задержаться в Болдине и снова приняться за работу. Повесть, писанная октавами стихов 400, о которой Пушкин писал Плетневу, «Домик в Коломне», написана была в течение шести дней, 5-10 октября. Выстрел 12-14 октября. 20 октября Пушкин закончил метель, 23-го — «Скупого рыцаря», 26-го — «Моцарта и Сальеви». В октябре было написано и «Путешествие Онегина». На последней странице повести «История села Горюхина» Пушкин поставил дату ее окончания — 1 ноября. Через три дня — 4 ноября закончил каменного гостя. 6 ноября — пир во время чумы. И сделал после этого новую попытку прорваться в Москву. Доехал до небольшой почтовой станции Владимирской губернии в 23,5 верстах от Мурова. Здесь была холерная застава, его дальше не пустили, и он вынужден был снова вернуться через Лукаянов в Болдино. В промежутках между драматическими сценами, маленькими трагедиями и повестями Пушкин создал, как он писал Плетневу, 30 мелких стихотворений. Мелкими Пушкин назвал стихотворения «Бесы», «Паш» или «Пятнадцатый год», «Элегию», «Безумных лет угасшее веселье», «Прощание», «Отрок», «Стамбул Гиуры нынче славят», заклинание. Рифма, для берегов отчизны дальней, Моя родословная, я здесь и не зилья, Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы, В начале жизни школу помню я, Герой, на перевод Илиады, Пью за здравие Мэри, Царскосельская статуя и другие. В последний день ноября, Надеясь все же добраться до Москвы, Пушкин в третий раз выехал из Болдина. Уже в первые дни декабря он приехал на станцию Платава в 71 версте от Москвы. Здесь был задержан карантином, но в конце концов все же получил разрешение следовать дальше, и 5 декабря прибыл, наконец, в Москву. Любопытно, что полиция, следившая за каждым шагом Пушкина, неожиданно потеряла его из поля зрения. 11 ноября канцелярия петербургского оберполицмейстера сообщила в петербургское губернское правление, что, по сведениям управы благочиния, Пушкина в Петербурге нет. Запросили тифлисское начальство, не появлялся ли Пушкин снова в Тифлисе. Но тифлисский полицмейстер донес экспедиции верховного грузинского правительства что чиновника Александра Пушкина в Тифлисе на жительстве и временном пребывании не оказалось, как равно неизвестно, был ли он в Тефлисе и куда выехал. Полиция, очевидно, не сразу осведомилась о том, что Пушкин 5 декабря вернулся в Москву. Лишь 11 декабря московский полицмейстер рапортовал московскому оберполицмейстеру. Секретно. 9 числа сего декабря прибыл из города Лукаянова отставной чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин и остановился в Тверской части первого квартала в гостинице «Англия», за коим надлежащий надзор учрежден.